Часть третья. Июнь 1944 г д л а в а сороковая. Прошлое осталось в прошлом. Месяц рос, а значит скоро в ответ на поток запросов Дендена, которые он набивал и отправлял с высоких точек плато с неба спустится новая партия контейнеров. Щедрость Лондона не знала границ. Но Нэнси нужно было соизмерять свои аппетиты со скоростью, с которой маки могли собрать контейнеры и исчезнуть вместе с ними во мраке ночи, прежде чем их обнаружат немецкие патрули. Затем оружие нужно было обезжирить и научить людей Гаспара собирать и разбирать его. Денден -дэн помогал обучать людей работе со взрывчатыми веществами. Отордиват тестировал новые зажигательные трубки и не лестно отзывался об их надежности. Лондон регулярно менял список целей, которые нужно будет поразить в день Д. а н э н с и в ответ предлагала свои изменения и дополнительные объекты. Ожидание давалось партизанам тяжело. Люди Гаспара мечтали отомстить за своих друзей, убитых во время рейдесс. И Нэнси понимала, что нужно дать им возможности выпустить пар, иначе придется тратить всю свою энергию на их сдерживание. По этой причине она продолжала разрешать регулярные вылазки маленьких диверсионных групп. Передвигались они теперь на одном из двух газогенераторных автомобилей, прятали его в сарае или конюшне и устраивали засады небольшим патрулям. Тардеват научил их натягивать мины-растяжки между придорожными деревьями. Если они знали, что по этой дороге едет патруль, взрыв обычно выводил из строя первый автомобиль, а затем группа обстреливала остаток патруля из новеньких б р е н о в и исчезала в бескрайней сельской местности. С каждой успешной вылазки они возвращались о я н я н н ы м и победой, а немцы теперь избегали проселочных дорог. Нэнси старалась улучшить любую возможность поспать и замечала только, что температура воздуха постепенно повышается. Первого июня Денден разбудил ее, когда она всего лишь на двадцать минут провалилась в глубочайший и блаженнейший сон. е й снилась ее Марсельская кровать. Она бросила в него свою подушку, но он гад. Поймал ее и бросил в нее. Не истери, ведьма, наское кто зовет. Мне все равно. Скажи немцам, пусть приходят завтра. Мне нужно поспать. Она снова положила подушку под голову и закрыла глаза. Тогда Денден опустился на колени и прошептал ей в ухо долгие песни скрипки осенней. Нэнси распахнула глаза и села. Серьезно? Он кивнул. Наконец-то, Денден, они в пути. В течение двух недель? Сон как рукой сняло. Строки ч стихотворения Верлена являлись сигналом, что день Д был близок как никогда, и эта новость подействовала на нее как восемь часов сна и холодный душ. Денден засмеялся. Мне кажется, они должны были использовать твое стихотворение. Было бы гораздо веселее, чем этот ужасный Верлен. Как там оно звучит? Нэнси начала переодеваться. Ты не должен его знать. В этом весь смысл шифра. н у серьезно, дорогуша, сама подумай. Каждый второй агент выбрал китца или какой-нибудь школьный мусор про благородство и самопожертвование, и никто бы не смог выдать код, выбранный женщиной-агентом. Дай-ка вспомню. Она стояла в лунном свете. И этот свет светил насквозь, и сквозь ее рубашку виден был виден всем ее сосок. О, господи всемогущий! Нэнси почти собралась. Она причесалась и надела кожаную куртку. Неделю назад ф а р н ь е совершил налет на фабрику, которая их производила, и подарил ей один из трофеев. Нэнси казалось, что она очень ей подходит. Денден зашелся смехом. Хватит, Денден! Подумаешь, сочинила лимерик? Я знаю, просто представь, как бы это звучало, если бы его прочитал диктор на и с и л е н д р и с и л е н д р радио Лондона, радиостанция, вещающая из Лондона на оккупированную Францию. Она представила, и это было смешно. Почему-то это вдруг оказалось настолько смешно, что у нее слезы потекли из глаз. Две недели. Через две недели на французскую землю снова ступят британские, французские и американские солдаты. Нужно срочно обновить разведданные по ключевым объектам, проверить т а й н и к и есть ли там все необходимое в нужном количестве, договориться о медицинской помощи, найти еще пять заброшенных сараев и оборудовать в них лазареты. Она протерла глаза и посмотрела на себя в зеркало. Пойдем, Денден. Пошумимо. Конечно же, никто не знал, где высадятся союзники, но в этом-то и вся соль. Оказаться там, где немцы не ждут. А задачей Маки и подобных им по всей Франции было лишить фашистов возможности оперативно перебрасывать по стране технику и войска. Для этого нужны были маленькие группы, способные атаковать несколько объектов сразу и осуществлять координированные удары. Нэнси проводила в разъездах сутки напролет, учила диверсантов, где именно и как именно взрывать рельсы, обеспечивала их необходимыми для этой задачи гранатами и пластитом. Придет время, и телеграфные столбы, высоковольтные провода будут сбиты, заводы по производству тяжелого оборудования остановят работу, а все передающие станции в регионе Канталь превратятся в россыпь искр. И даже еще неделю ждать не придется. Следующие строчки стихотворения в е р л е н а прозвучали в эфире 5 июня. Нэнси, Гаспар, Фарнье и Тардиват собрали своих людей на рассвете следующего дня. На плато собрались около ста лучших бойцов и еще около 50 молодых людей, готовых обойти разбросанные по горам лагеря и дать партизанам отмашку на начало действий. На половине были кожаные куртки, которые наворовал ф а р н ь е Остальные же были одеты как попало, по-крестьянски, но на всех были британские берцы и партизанские береты-маки. Нэнси встала на бревно и окинула их взглядом. Да, грязные и потрепанные, но у каждого на поясе был револьвер, на плече пулемет Брен, а в рюкзаке пластит. И все они рвались с поводка. Цены Франции, обратилась к н и м н э н с и Сегодня день, которого мы так ждали. Началось освобождение Франции. Вы знаете, что делать. Так что сделайте это хорошо. Отбейте свою страну. И давайте ударим Гитлера по яйцам. Он так давно на это напрашивается. Они заорали, как сумасшедшие. И руководители отрядов у в е л и своих людей, когда еще не успела затихнуть эхо голоса Нэнси. Денден подал ей руку, и она спрыгнула с бревна. Определенно в духе ч е р ч и л я дорогуша. Командир, это был готовый к выходу Матео. В руках он держал собранный рюкзак Нэнси. Она надела его на спину. Ты уверен, что не хочешь пойти с нами, Денден? Нет, спасибо. сплеснул он руками. И так слишком много оружия. Хозяйка останется дома и будет ждать вас с обедом, сказал он и изобразил маму, проверяющую рюкзак ребенка. Все взяла? Ничего не забыла? Гранаты, револьвер, пластид, веревку, дружочковубить? спросил он и скосил взгляд на тордевата, троих испанцев и всех остальных. Вижу, не забыла. Береги себя, Нэнси, и возвращайся домой. Улыбнулся он. Она послала ему воздушный поцелуй и повела свою группу в лес.